Глава 33. Арча. Стычка. После визита капитана многое переменилось. Ребята стали более собранными. Влияние Ильма начало расти. Моё наоборот, таять. Исчезла давешняя расхлябанность и апатия. Настроение авангарда отряда сделалось решительным. Все были готовы к действию в любой момент. Средства сообщения улучшались на глазах, а спать приходилось все меньше. Мы постоянно, каждые пару часов, поддерживали друг с другом связь. А Ильму придумывал повод за поводом, чтобы отослать всех, за исключением самого себя, подальше от черепичника, туда, где взятым было бы труднее их найти. Я со своим подопечным Азой торчал на склоне возле Черного замка. Напряжение росло. Я чувствовал себя цыпленком из выводка, готового броситься в рассыпную, как только из засады прыгнет лисица. Я старался отвлечься от мандража, приводя в порядок каналы. В последнее время я совсем их забросил, делая лишь короткие заметки. Когда напряжение становилось невыносимым, я шел наверх поглазеть на Черный замок. Я намеренно подвергал себя риску, как ребенок, который ползет по ветке дерева. Несмотря на то, что может упасть и разбиться насмерть Чем ближе я подходил к замку, тем больше сосредотачивались на нем мои мысли На расстоянии двух сотен ярдов все прочие тревоги испарялись Угроза, исходившая от крепости, пробирала меня до мозга костей На расстоянии двух сотен ярдов я ощущал, что это значит Когда тень властелина нависает над миром Я понимал, что что чувствовала госпожа, когда думала о возможном воскрешении супруга. Все эмоции окрашивались в тона безнадежного отчаяния. В некотором смысле, черный замок был чем-то большим, чем ворота, через которые в мир могло проникнуть величайшее зло. Он был зримым воплощением метафорической концепции, живым символом. Замок действовал на психику подобно большому кафедральному собору. Как и собор, он был отнюдь не только зданием. Я мог до бесконечности смотреть на его обсидиановые стены и гротескные барельефы, вспоминая шедовы рассказы и постоянно копаясь в отстойниках своей собственной души, в поисках некой врожденной порядочности, погребенной под хламом моей взрослой жизни. Этот замок был, если хотите, нравственным ориентиром. Есть, конечно, вы сохранили способность соображать и хоть какие-то остатки восприимчивости. Порой меня сопровождали Одноглазый и Гоблин. Ильма или еще кто-нибудь из ребят. Никто из них не оставался равнодушным к воздействию замка. Они могли стоять там со мной, болтая всякий банальный вздор о его архитектуре или же о влиянии его на судьбу отряда но в душе при этом постоянно шла подспудная работа. Я не верю в абсолютное зло. О своей философии я не раз уже упоминал в разных местах аналов, и ею проникнуты все наблюдения, записанные за время моего пребывания в должности летописца. Я верю в то, что есть их сторона и наша, а где добро и где зло, об этом судить тем, кто выживет». В мире людей редко бывает так, чтобы под одним знаменем стояли сплошь светлые личности, а под другим – темные. В нашей войне с повстанцами 8-9 лет назад мы служили стороне, которая считалась темной. Однако мы видели, что приверженцы Белой Розы творят гораздо больше зла, нежели те, кто служит госпоже. Явные злодеи, по крайней мере, не лицемерны. Мир хорошо знает, чего ждать от госпожи. Идеалы же и нравственные принципы повстанцев, переменчивые как погода и гибкие как змея, вечно противоречат их поступкам. Однако я отвлекся. Это все из-за черного замка. Он заставляет вас попетлять по всем тупикам, кривым дорожкам и ложным следам, которые вы протоптали в течение своей жизни. Он заставляет совершить переоценку ценностей. Вызывает у вас желание определиться и встать на чью-либо сторону, хотя бы даже на сторону тьмы. Делает вас нетерпимым к вашей собственной податливой нравственности. Подозреваю, что именно поэтому жители Арчи предпочитают делать вид, будто Черный замок не существует. Это абсолют, требующий абсолютов в мире, предпочитающем относительность. Стоя под теми чер черными стеклянно-блестящими стенами, я часто думал о душечке, поскольку она была антиподом замка, белым полюсом, абсолютом, противоположным тому, что символизировал черный замок. Я не так уж много общался с ней после того, как узнал, кто она такая, но помнится, ее присутствие тоже лишало меня душевного покоя. Интересно, какое воздействие оказала бы она на меня теперь? когда подросла. Судя по тому, что рассказывал Шедд, душечка не давила на психику так, как Черный замок. У самого Шедда она вызывала только одно желание — затащить ее в постель. И ворон тоже не свернул под ее влиянием на стезю добродетеля. Скорее наоборот, еще глубже погряз в грехах, хотя из самых благородных побуждений. Возможно, в этом был какой-то глубинный смысл, диалектическое противоречие средств и целей. Ворон, действующий с прагматичной аморальностью князя Тьмы ради спасения девочки, воплощавший в себе единственную надежду на избавление мира от властелина и госпожи. О как это было бы чудесно, если бы мир и его моральные проблемы походили на шахматную доску с черными и белыми фигурами, с твердыми правилами игры и никаких тебе серых оттенков. Даже Аза и шет ощущали ауру замка, когда я приводил их сюда средь бела дня и заставлял постоять, глядя на его беспощадные стены. Особенно Шетт. Он был сейчас в таком положении, когда мог себе позволить колебания и угрызения совести. Финансовые проблемы уже не мучили его, как прежде, а вырыть себе очередную яму — мешало наше неусыпное наблюдение, так что он мог свободно предаться самоанализу и исполниться презрением к самому себе. Я не раз водил его к вершине, наблюдая за тем, как вспыхивала искорка порядочности, таившаяся на самом дне его души, вздёргивая вздерг... беднягу на дыбу внутренних терзаний. Не знаю, как Ильму это удалось, возможно, он не спал неделями, но когда отряд спустился с Воландерских гор, план оккупации был уже готов. В Черне, конечно, но мы такого не ожидали. Я был в Которне, сидел у Шеда в Железной Лилии, когда первые слухи дошли до побережья, вызвав сильнейшее смятение его обитателей. Шедов-сосед, торговец дровами, ворвался в Лилию с воплем. «Там целое войско спустилось через перевал! Иноземное! Тысячи солдат! Говорят!» В течение часа в таверне появилась дюжина клиентов со свежими новостями. И с каждым разом войско становилось все больше, а цели его все загадочнее. Никто понять не мог, чего хочет отряд. Очевидцы строили догадки, исходя из своих собственных опасений. Все они были далеки от истины. Солдаты, хотя и измотанные долгим переходом, под руководством людей Ильма быстро заняли город. Леденец привел в Которн усиленную роту. Мы по опыту знали, что самые злачные трущобы обычно оказывают самое яростное сопротивление, но стычки случались крайне редко. Жители Арчи, захваченные врасплох, понятия не имели, как и за что им сражаться. Большинство просто наблюдали и выжидали. Я вернулся к своему взводу. Если взятые что-то замышляли против нас, Сейчас для них самое время перейти к действию. Но все было тихо и мирно. Насколько я мог судить, члены нашего авангарда вели и направляли пребывающие подразделения. Никто не вышел со мной на связь в течение двух следующих дней. К этому времени город был усмирен. Все ключевые позиции оказались в наших руках. Все общественные здания, арсеналы, все укрепленные пункты, даже штаб-квартира хранителей в выгородке – А жизнь продолжалась, как ни в чем не бывало. Беглые мятежники попытались было поднять народ на восстание, совершенно обоснованно обвинив герцога в том, что это он привел ворчу госпожу, но горожанам было до фени. И только в котурне еще вспыхивали схватки. Ильма хотел навести в трущобах порядок, однако некоторым здешним обитателям порядок был не по нутру, силами роты леденца Ильма разгромил группировки преступных боссов. Я не видел в этом особой необходимости, но умные головы боялись, что гангстерские банды могут стать очагами будущего сопротивления. А любое сопротивление, мол, нужно подавлять в зародыше. Я думаю, определенную роль здесь сыграло также стремление завоевать народную поддержку. На третий день после прибытия отряда Ильма Он привел в мою хижину на склоне горы лейтенанта. «Как дела?» — спросил я. Лейтенант сильно постарел со времени нашей последней встречи. Всем им трудно дался этот марш-бросок на запад. «Город взят!» — ответил он. «Не город, а вонючее болото, верно?» «Не то слово. Настоящий гадюшник. И что теперь?» «Ему нужно взглянуть на цель», — сказал Ильма. Я вздернул бровь. — Хромой говорит, замок должен быть взят, — пояснил лейтенант. — Не знаю только когда. Капитан велел мне прощупать почву. — Веселая будет потеха, — пробормотал я. — Его так просто не возьмешь внезапным штурмом. Я накинул пальто. Там наверху было прохладно. Ильма с Одноглазым потащились за нами. Лейтенант задумчиво разглядывал замок и в конце концов заявил, «Ох, не нравится он мне, совсем не нравится!» Видно, почувствовал холодную угрозу, исходящую от замка. «У меня есть свидетель, побывавший за крепостной стеной», — сказал я. «Только не проболтайся взятым, они считают его мертвым. Он может мне что-то рассказать?» «Не думаю. Он бывал там только по ночам, и то не в самом замке, а во дворе за воротами». «Ха! В черепишнике у взятых тоже есть одна девчонка. Я разговаривал с ней. Никакого толку. Она была там всего лишь раз и слишком перепугалась, чтобы глазеть по сторонам. Она жива еще?» «Ага. Так ты ее поймал? Жива, жива. Видно, госпожа так велела. А девчонка противная. Я такая маленькая ведьма. Давайте-ка обойдем его вокруг». Под аккомпанемент неумолчного брюжания Одноглазого мы добрались до заднего склона, круто обрывающегося вниз. «Отсюда к нему не подберешься», — лейтенант констатировал то, что было видно с первого взгляда. «Разве что с помощью взятых». «К нему из других сторон не очень-то подберешься», — заметил я. Он вопросительно глянул на меня. Я рассказал ему о том, как подбили перо в ту ночь, когда мы захватили Шеда с его служанкой». А потом были подобные случаи? не потом, не прежде. Мой очевидец, который наведывался в замок, тоже не заметил ничего особенного. Но эта чертова крепость связана с Курганьем. За ней стоит властелин, так что нахрапом ее не возьмешь. К тому же обитатели замка знают о грозящей опасности. Одноглазый пронзительно взвизгнул. — В чем дело? — резко спросил лейтенант. Одноглазый ткнул пальцем вверх. Мы уставились на крепостную стену, уходившую ввысь на добрых шестьдесят футов. Я ничего не заметил. Лейтенант тоже. «В чем дело?» — спросил он опять. «За нами кто-то наблюдал! Какая-то отвратная тварь!» «Я тоже его видел», — сказал Ильма. Длинный, костлявый, желтоватый выродок с глазами, как у змеи. Я смерил стену взглядом. «Как ты смог его разглядеть?» «Сам не знаю», — Ильма поёжился, — «но тип ужасно противный, уставился на меня так, будто вот-вот укусит». Мы потащились дальше, сквозь заросли кустарника, перелезая через большие валуны и глядя одним глазом на замок, а другим себе под ноги. «Голодные глаза», — пробормотал Ильма. «Да, вот именно, голодные». Когда мы добрались до гряды ведущих западной стороне замка лейтенант остановился насколько близко можно отсюда подойти я пожал плечами у меня не хватило духу выяснить лейтенант отошел в сторону вернулся опять отошел точно выискивая точку прицела давайте пригоним сюда заключенных и посмотрим я звучно всосал сквозь зубы слюну потом сказал: А местных ты сюда никакими силами не загонишь!» «Думаешь? А если в обмен на помилование?» Леденец засадил за решетку половину головорезов Которна, объявил настоящий крестовый поход против гангстеров. Как только на кого-то поступает три жалобы, его тут же хвать и в тюрягу. «А не слишком это просто», — усомнился я. Маги бали замок, выходя на финишную прямую напротив фасада. Говоря о простоте, я имел в виду не лёгкость, а упрощённость подобного подхода. Лейтенант усмехнулся. Месяцы тяжких лишений не сумели притупить его своеобразное чувство юмора. Простым умам импонируют простые решения. Ещё пара месяцев таких леденцовых реформ, и герцога провозгласят героям. Что ж, в этом был определённый резон. В Арче царило право сильного, не признающее законов. Тысячи шедов жили в постоянном страхе и унижении. Любой, то хоть отчасти России тучи страха, завоюет их любовь. И если ее надлежащим образом поддерживать, любовь эта переживет дальнейшие испытания. Тем не менее я сомневался, стоит ли так стараться, чтобы добиться признательности слабаков. К тому же не исключено, что вселяя в их души мужество, мы тем самым создаем себе новые трудности. Снимите с шеи обывателя привычное домашнее ермо, и он, того и гляди, увидит угнетателей в вас самих. Я с этим сталкивался уже не раз. Слабым людишкам нужно кого-то ненавидеть, нужно свалить на кого-то вину за собственное бессилие. Но в данный момент эта проблема была не главной. Данный момент требовал от нас немедленной и энергичной реакции. Ибо как только мы вышли на финишную прямую, ворота замка распахнулись, и оттуда вырвалось полдюжины диких тварей в черном. Меня объяло точно облаком окутала странная апатия. Я испугался, что вот-вот хлопнусь в обморок. Когда твари были уже в нескольких шагах от нас, у меня осталось только одно желание — лечь и не двигаться. Ноги и руки пронзила внезапная боль, голова раскалывалась. В желудок сводили судороги, апатию как рукой сняло. Одноглазый приплясывал на месте, выкидывая какие-то странные колеца, подвывая по волчи и маша руками, точно стая раненых птиц. Его большая нелепая шляпа упала и покатилась, подталкиваемая ветром вниз, пока не застряла в кустах. «Сделайте же что-нибудь, вы кретины!» Проорал он между подбываниями. «Я не могу сдерживать их вечно!» «Вжик!» Ильма выхватил из ножен меч. Лейтенант вслед за ним. У меня с собой был только длинный кинжал. Я схватил его и тоже бросился в атаку. Твари застыли на месте. В их змеиных глазах сквозило удивление. Лейтенант добежал до них первым, остановился, размахнулся и нанес мощный удар, держа меч обеими руками. Меч лейтенанта просто исполинский. Любой палач может позавидовать. От такого удара три человеческие головы, как пить дать, слетели бы с плеч. Но голова этого отродья удержалась на плечах, хотя рана была глубокой. Кровь брызнула фонтаном. Ильма сделал выпад. Я тоже. Его меч вошел в тело жертвы на фут. Мой кинжал застрял, точно я всадил его в мягкое дерево. Вонзился дюйма на три и не с места, наверняка не повредив никаких жизненно важных органов. Я вытащил лезвие, порылся в своих медицинских познаниях, вспоминая наиболее уязвимые для убийства точки. Ильмов встал ногой на грудь поверженному врагу, чтобы освободить свой меч. У лейтенанта и оружие было лучше нашего, и подход более правильный. Пока мы возились, он срубил еще одну голову. И тут одноглазый иссяк. Глаза у обитателей замка сразу ожили. В них кипела жгучая и беспримесная злоба. Я испугался, что те двое, с которыми мы не успели справиться, растерзают нас в клочья. Но лейтенант яростно замахнулся, и они отступили. Мой раненый поковылял за ними следом и упал, не дойдя до ворот. Он продолжал ползти, пока ворота не захлопнулись у него перед носом. «Итак, этих тварей стало на две пары меньше», — сказал лейтенант. «Выражаю благодарность, одноглазой Говорил он довольно спокойно, но в голосе его звенела дрожь, а руки тряслись. Мы спаслись буквально чудом. Не будь с нами одноглазово нас бы уже не было в живых. Я думаю, на сегодня достаточно. Пошли назад. 90% моего существа жаждали умчаться отсюда вовсю прыть. 10% сохранили деловую сметку. «Давайте прихватим с собой одного из этих ублюдков!» – прохрипели они пересохшими от страха губами. «На кой черт?» – осведомил Сильма. «Чтобы я мог его вскрыть и посмотреть, что там внутри». «Ясно». Летенант присел и подхватил тварь под мышки. Та начала вя вяло отбиваться. Содрогаясь, я вцепился в обутую ногу и дернул ее вверх. Тварь перегнулась пополам. «А, чёрт!» Лейтенант бросил выродка на наземь и подошёл ко мне. «Ты тащи за одну ногу, а я за вторую!» Мы потащили. Тело начало болтаться из стороны в сторону. Мы с лейтенантом начали припираться, выясняя, кому чего делать. «Вы что, совсем ополоумели Рявкнул на нас одноглазый, тыкая корявым чёрным пальцем назад. Я обернулся. На крепостной стене появились новые фигуры. Ощущение угрозы, излучаемое замком, усилилось. «Они что-то затевают», — сказал я и припустил вниз, не выпуская ногу из рук. Лейтенант Рысой мчался рядом. Наша ноша билась всем телом о кусты и камни. Бум! Что-то с силой ударило по склону, точно топнула гигантская нога. Я чувствовал себя прусаком убегающим от человека, который ненавидит тараканов и давит их башмаком. Еще один удар сотряс землю. «Ох, блин!» — ругнулся Ильма, пробегая мимо меня и вовсю работая руками-ногами. Одноглазый пролетел следом за ним, почти не касаясь ступнями земли. Ни тот, ни другой не предложили помочь. Третий удар, затем четвертый, с равными интервалами и с каждым разом все ближе последний брызнул над головой осколками камней и клочьями растерзанного кустарника. Ярдах в пятидесяти ниже по склону Одноглазый затормозил, развернулся и выкинул одну из своих колдовских штучек. В его поднятых ладонях полыхнул бледно-голубой огонь, с ревом устремившийся вверх по склону, чуть было не поджарив меня по пути. Мы с лейтенантом обогнали Одноглазого, Пятый удар гигантского башпака осыпал наши спиды градом камней и веток. Одноглазый стошно завопил и дал дёру. «Это был мой коронный выстрел!» — прорал он нам на бегу. «Бросайте к шутам свою падаль уносите ноги!» И он рванул вперёд, улепётывая, как заяц от гонщих. Тишину над долиной разорвало резкий вой. С южного склона слетели, крутясь две точки — и помчались вперед с такой скоростью, что глаз не успевал за ними следить. Они пронеслись над нашими головами с гулким низким ревом и оглушительно громыхнули сзади, как будто сам Господь ударил в барабан. Я не был уверен, но мне показалось, что точки связаны друг с дружкой. Появилась еще одна пара точек, вращавшихся вокруг общего центра. Я пригляделся. «Да». Они были связаны. И снова этот рев. И снова гром. Я оглянулся. Черный замок скрылся за радужной завесой. Казалось, кто-то плеснул краску на стекло, и она стекает вниз, не в силах прилипнуть к скользкой поверхности. «Взятые принялись за дело», — задыхаясь шепнул лейтенант. Глаза у него были очумелые, но он вцепился мертвой хваткой в свою часть нашей общей ноши. Проклятый выродок зацепился за колючки — Очертыхаясь, мы принялись кромсать его балахон, чтобы вытащить тело из кустов. Я поминутно глядел вверх, ожидая, что очередной удар башмака размажет нас по склону. Мимо пронеслась очередная пара шаров, разбрызгивая краску. Очевидного вреда они замку не причиняли, но отвлекали на себя внимание его обитателей. Мы высвободили тело, поспешили вперед. В воздухе показалась пара других на вид точек, падавших вниз с высоты. «Перо и шепот!» показал я на них. Взятые с пронзительным свистом спикировали на замок. Крепостная стена занялась огнем. Обсидиан начал плавиться и стекать вниз, подобно воску свечи, придавая своим и без того гротескным скульптурам совершенно чудовищное очертания. Взятые взмыли вверх и сделали круг готовясь ко второму заходу. Меж тем над рекой с ревом пролетело еще пара точек, раскрасив воздушные полотнища. Живописное было зрелище. Жаль, только времени не было им полюбоваться. Склон содрогнулся под очередным шагом невидимого великана. Над нами образовалась воронка футов пятнадцати диаметром и пяти глубиной. Полетели сучьи и осколки. На сей раз твари дали промашку футов в 12 не больше. Взрывная волна сбила нас с ног. Вверх по склону уходила целая цепочка таких отпечатков. Но каким бы мощным не показался нам удар, он был слабее предыдущих. Перо и шепот опять ринулись вниз. Черный замок снова начал плавиться, стекать, теряя форму. И тут грохнули громовые раскаты. Бах! Бах! Взятых заволокло клубами дыма. Они отпрянули от замка, стараясь удержать в воздухе ковры. Обе дымились и тлели, в точности как перо той ночью, когда мы взяли Шеда. Ковры-самолеты начали судорожно набирать высоту. Замок обратил все свое внимание на них. А мы с лейтенантом благополучно смылись.